Пульези снабдил братцы досье для передачи американцам, в котором расписывались возможности связи итальянского масонства и в особенности ложи П-2. А для контактов и уточнения деталей был использован личный телекс великого магистра Великого Востока Италии Армандо Короны. Американские банки побоялись все же гарантировать сделку. Тогда к ней были привлечены финансовые круги итальянской социалистической партии, в частности, делец Фердинанда Махди Пальмштейн, близкий к премьер-министру. В октябре 1982 года все бумаги были согласованы и подписаны. Министр обороны Италии, социалист Лелио Лагорио, и в то же время прибыл в Магадиша с официальным визитом. Однако следователь Палермо, испортил всю обедню, взял да и арестовал участников консорциума. Было выдвинуто обвинение и в адрес генерала Сантовита в личном и непосредственном участии в продаже оружия. В бумагах, телексах и других документах консорциума следователь отыскал следы большого числа подобных негласных сделок. В интервью журналистам Палермо заявил, Продажа оружия обеспечивает головокружительные прибыли. Выяснилось, что все это подпольное предприятие было окрещено пульезе Горусом. С Гором, сыном Адириса и Изиды, древнеегипетским божеством, связаны многозначительные ритуалы в масонских ложах. Древнее имя прикрывало. суперсовременные и супербесчестные сделки, сулившие золотые горы как американским, так и итальянским братьям. Почему бесчестные? Ведь бизнес есть бизнес, не так ли? Но и мораль торговцев отличает официальные сделки от контрабандных, где ко всему приплюсовывается, как было в Горусе, еще стоимость наркотиков, где в широких масштабах Практиковались операции подкупа, взяток, обмана и шантажа. Пожалуй, некоторые из приемов надувательства настолько колоритны, что будут интересны слушателям. У итальянцев для случаев наиболее вульгарного обмана имеется термин «бедоната». Он подходит для наших примеров. Итак, «бедоната первая». Сын владелицы башмачного магазина в городке Кьяре Роланда Пелитца, известный как любитель широко пожить за чужой счет, явный жулик, стал уверять жителей, будто какой-то солдат, вернувшись из Германии после войны, подарил ему секретную машину гитлеровцев, которая способна производить антиатомы и уничтожать все живое и мертвое. Иными словами, генератор лучей смерти, наподобие гиперболоида инженера Гарина, описанного Алексеем Толстым. В то время, как жители, посмеиваясь в барах над очередной авантюрой земляка, Пелитца поделился своей новостью с Пульези. Тот срочно познакомил с потрясающей новинкой генерала Сантовита, руководителей христианской демократической партии. Этого ему кажется мало. Будучи поклонником бывшего итальянского короля, Пульези едет к нему в изгнание в Португалии и просит использовать монаршее влияние, чтобы заинтересовать американское правительство в открытии пилидцы. И что же? В августе 1976 года посол США в Риме официально ставит вопрос о закупке лучей смерти и ассигнует на их испытании 250 тысяч долларов. В сентябре того же года в Италию прибывает личный представитель президента Форда Мэтью Тутино. В качестве пробы пилится предлагают сбить своей машиной американский спутник. Пульези и вся компания, присосавшаяся к лучам, запрашивают за услуги 5 миллионов долларов. Идея отыскать еще один способ умерщвления человечества. Не забудем, Пентагон в то время разрабатывал нейтронное оружие.